наполнены твердыми, упругими объектами, которые сталкиваются друг с другом, словно бильярдные шары. Как отмечает Дэвид Алберт, физик из Колумбийского университета, это объяснение всех вполне удовлетворяло, пока в середине XIX века такие люди, как Фарадей, не взялись за исследование электромагнетизма. Кульминацией этой деятельности стали работы Максвелла, конец XIX века, из которых следовало, что Вселенная состоит не только из частиц. Конец цитаты. Электромагнитные феномены не могли быть объяснены в терминах, принятых на тот момент постулатов физики. Но и отмахнуться от них было невозможно. Итак, Вопреки нежеланию ортодоксов, необходимо было вписать в научную картину мира еще и поля. Доктор Альберт говорит: «Впервые о полях заговорили еще в начале XIX века, но еще очень долго их не воспринимали всерьез». Конец цитаты. Ныне их воспринимают как одну из фундаментальных составляющих космоса. Возможно, пора сделать то же самое. С сознанием и при этом могут возникнуть такие же трудности. Как электрический заряд и магнитные поля обладают иными качествами и природой по сравнению с твердыми объектами, составлявшими основу ньютоновой модели, Так сознание представляет собой еще более тонкий уровень реальности, чем силы и поля. Но если это действительно один из уровней реальности, если физикам действительно удается сформулировать всеобъемлющую теорию, то им придется включить в нее и сознание. Эта столь популярная и ныне квантовая теория предлагает очень интересный взгляд на мир пишет Фред Аллан Вольф, доктор философии. «Является ли сознание исключительно квантовым явлением? Можно ли объяснить его только средством квантовой физики? Когда я задумывался об этом в 70-х годах, мне казалось, что да, а теперь я так не думаю. Теперь я уверен, что квантовой механики, наверное, недостаточно» сомневается Фред Аллен Вольф, доктор философии. «Курица или яйцо?» Эд Митчелл отмечает, что мы осуществляем все свои построения внутри научной модели, утверждающей, что все возможно свести только к материи или только к энергии. На самом деле все и энергия, и материя, есть лишь та или иная форма энергии. Более того, согласно этой модели, сознание, как мы его знаем, сугубо эпифеноменально. Иными словами, оно представляет собой побочный продукт деятельности мозга, а не некое фундаментальное явление. Однако все религиозные традиции мира в той или иной форме утверждают, нет, это не так. Сознание первично, а энергия, материя есть продукт сознания. Это фундаментальный вопрос, на который мы пытаемся ответить очень-очень давно, но до сих пор так и не нашли убедительных аргументов в пользу какой-либо из точек зрения. Аномалии. Этот глубокий сдвиг в представлении физиков о сущности их занятий и о значении их формул непростая причуда ученых. Это была их последняя надежда, Генри Степ. Помните эти слова? Мы цитировали их в главе «Наблюдатель», рассказывая о том, как странное поведение субатомных объектов вынудило ученых к смене парадигмы. Как сказал один человек, «прекрасную теорию разрушил один безобразный факт». Конец цитаты. А нет ли сейчас каких-либо безобразных фактов, которые вынуждали бы ученых обращаться к последней надежде?» Большинство людей хотя бы раз в жизни переживали события, которые нельзя объяснить рационально или списать на простое совпадение. Существует много отчетов людей, переживших клиническую смерть. Они рассказывают об очень похожих внетелесных переживаниях.